Итоги и уроки. Несмотря на то, что в ходе летнего сражения за Жев не были достигнуты поставленные директивой ставки ВГК номер 170 514 задачи, объективным результатом операции стал срыв замысла немецкого командования на проведение операции «Смерч» а также возможного удара по сходящимся направлениям из района Демянска и Ржева с сокрушением северо-западного и Калининского фронтов. Основные причины ограниченной успешности операции были связаны с возникновением позиционного кризиса нового времени. Танки выбивались усовершенствованной противотанковой артиллерии, а пехота еще не научилась вести боевые действия в составе штурмовых групп. Медленное развитие прорыва в глубину позволяло противнику восстанавливать фронт и воспрещать дальнейшее продвижение ударной группировки. Командующий Калининским фронтом Пуркаев М.А. В своем приказе номер 091 от 10 сентября 1942 года указывал. Боевой опыт показывает, что расход в бою патронов из винтовок пулеметов крайне незначителен. Бой, как оборонительный, так и наступательный, проходит преимущественно на артиллерийском огне. Боец не стреляет из своего оружия, боясь стрельбой вскрыть себя перед противником и ждет разрушительных действий от артиллерийского огня. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Фонд 213, опись 2002, дело 102, лист 144. Конец примечания. Но, несмотря на все эти недостатки, наступление войск Калининского и Западного фронтов явилось одним из первых опытов подготовки глубокой наступательной операции. В нем содержались основные элементы, присущие глубокой операции. Первое. Скрытное создание в полосе главного удара решающего превосходства в силах и средствах, второе, организация прорыва вражеской обороны на относительно узких участках, третье, длительная артиллерийская и авиационная подготовка, четвертое, прорыв оборонительной полосы противника стрелковыми соединениями, наступающими в сопровождении большого количества орудий самолетов при непосредственной поддержке танков. Пятое. вот в прорыв для развития успеха подвижных групп армий и подвижной группы фронта. Эти пять элементов были неизменными во всех крупных наступательных операциях Красной Армии в течение всей войны. Отработка каждого из них на практике, корректировка не соответствующих реалиям войны положений теории, стали главным объективным результатом наступлений 1942 года. Также впервые в ходе наступательной операции был успешно ликвидирован так называемый «угловой столб немецкой обороны» Карманова. До этого, например, Удержание Балаклеи и Славянска в Барвенковско-Лазовской операции впоследствии привело к ухудшению возможностей наступления зимой 1942 года и Харьковской катастрофе в мае месяце. Напротив, Погорело-Городищенская операция подготовила хорошие исходные позиции для Марса, без подобного рода помех Кроме того летнее наступление под Тержевом явилось одной из первых операций Красной Армии для артиллерийского обеспечения которой при прорыве оборонительной полосы противника была создана плотность свыше 120 орудий и минометов на километр фронта прорыва Напомню Такая же плотность была у 11-й армии Манштейна в ходе штурма Севастополя. Создание такой плотности в полосе наступления армии оказалось посильным лишь на небольшом участке прорыва, как, например, в данной операции шириною 8 километров. Для увеличения артиллерийской плотности оказалось возможным и выгодным артиллерию дивизий второго эшелона привлекать для участия в артиллерийской подготовке в составе артиллерийских групп дивизий первого эшелона в полосе которых они будут выдвигаться. Как показал опыт операции, плотность артиллерии 120 орудий и минометов на километр фронта при расходе около боекомплекта боеприпасов на артподготовку в сочетании с ударом штурмовиков и бомбардировщиков, хорошо обеспечивает прорыв вражеской обороны средней глубины и плотности при условии, если большинство огневых точек и оборонительных сооружений противника засечены и огонь артиллерии по целям спланирован правильно. Красная армия начала нащупывать выход из позиционного кризиса, вызванного резким возрастанием поражаемости танков.